Глава 33, часть 3. Скрытая печаль имеет облик. В пятилетнем возрасте Мэн Фэн сжег фамильное поместье и все, что его праотцы успели нажить. Большой дом, несколько оружейных и конюшен. Ничего не осталось. Что уж там до сохранности семейных ценностей? Огонь так разошелся, что мог перекинуться на другие строения. Всю ночь горожане его тушили и выносили из горящих построек поместья людей. Но пожар все же забрал нескольких жизней, в том числе и госпожи мамы Мэн Чао. Тогда, невзирая на страх и опасность, женщина вынесла сына на улицу и, обнимая его обожженными руками, передала слугам. Однако от полученных увечий она мучительно скончалась прямо на его глазах. Все о отзывались лестно. Тихий, спокойный ребенок, в меру шебутной, в меру игривый. Никто не стал бы и думать, что тот решит играть с огнем. Но все же его обвинила в произошедшем одна из пострадавших служанок. Прямо над телом усопшей матери ребенка она выкрикнула свой приговор, навсегда отпечатавшийся виной в памяти Манфэна. На рассвете, когда все закончилось, среди выжженных развалин не осталось ничего. Не имея более финансов и других возможностей, отец Манфэна продал земли и купил на вырученные деньги маленькую хибару на окраине. Впредь жили они очень бедно и плохо. Несколько старых слуг перебрались вместе с ними, но и они вскоре покинули их. Мэн Фэн сильно изменился, и его поведение пугало помощниц по дому. Мальчик замкнулся в себе, не улыбался, не разговаривал, а от пары зажженных в комнате свечей забивался в угол и кричал «Мама, мама!». Находиться в доме Мэн Фэн мог исключительно в полной темноте. Слугам ни еды приготовить, ни жаровню зажечь. Засыпал только укрытый весь с головой под одеялом. И каждую ночь ему снился один и тот же кошмар. Как холодеют обгоревшие руки матери, как тускнеет ее теплый взгляд, и как женщина, повисшая над ними, кричит. «Она больше никогда тебе не ответит, ты не заслуживаешь этого! Я знаю, что ты сделал!» «Зачем только она кинулась в огонь ради тебя?» Так прошло мучительных полгода, пока среди множества бессонных ночей, услышав плач, одна из служанок не выдержала. Все же они мирились со скудным положением семьи и состоянием ребенка только потому, что Манфену было предречено вознесение. Женщина схватила подсвечник и поднесла его к мальчику, чтобы развеять страхи, на примере показать, что опасности нет. Но лишь заметив горящие свечи столь близко, Мэн Фэн начал неразборчиво кричать, отбиваясь от служанки руками и ногами. В конце концов он устроил новый пожар. Тонкий полок кровати странным образом за секунды вспыхнул от упавшей рядом свечи. Комнату охватил огонь, конструкция кровати обвалилась на женщину, и она упала без сознания у ног Мэн Фэна, как покойная мать. Все в одночасье могло повториться, если бы не подоспевший господин Мэн, что вечером возвращался домой и услышал крик сына. К огромному сожалению, женщина погибла. Она не перенесла удара по голове. Остальные слуги после этого из страха за собственную жизнь покинули семью, а перед уходом одна из работниц по дому обмолвилась с отцом. «Наверное, господин, вашу семью прокляли». Сяо Фэн не виноват в том, что случилось прошлым вечером. Однако еще с его рождения многие в старом поместье поговаривали, что с ребенком что-то не так. Я бы не верила этим скверным словам, если бы сама не увидела. Оба раза он стоял посреди пожара, а увечий никаких не получил. На это предостережение господин Мэн лишь молча кивнул. Теперь, пока он был на работе, Мэн Фэн оставался дома совсем один. Ребенок не желал выходить на улицу, одни дни и ночи проводил в полной темноте. Отец все больше задерживался. И вот однажды, когда он уже вернулся поздно домой, его застал стук в дверь. На пороге стоял мужчина в дорогих одеждах и с теплой улыбкой. Это единственное, что Мэн Фэн разглядел из угла, в котором прятался. Гость обладал мягким голосом и хорошими манерами, однако беседа повернула не туда. Оба громко ругались, и в итоге господин Мэн прогнал мужчину, захлопнув за ним дверь. На следующий вечер все повторилось. Тогда отец быстро собрал сына, укутал его в одеяло и сел вместе с ним в повозку, чтобы куда-то уехать. Дорога оказалась долгой. Мэн Фэн уснул на половине пути, а когда открыл глаза, увидел незнакомые, украшенные золотом покои и толпу людей, которая его окружила. Вышло так, что, узнав о тяжелом положении их семьи, дом Луань вызвался помочь им. С этих самых дней Мэн Фэн жил под кровом правящего клана по наказанию отца. Дети придворных дам побаивались замкнутого мальчика поэтому он все время проводил подле владыки, молчаливо слушая его рассказы о юной наследнице, что очень походило на него. Многие месяцы Мэн Фэн не видел того, о ком Луань Фэн Хуа столь трепетно ведет беседы. «Кто же позаботится о моей пташке Сяо Ай, если меня вдруг не станет? Доченька, как и ты, ни с кем не общается и только плачет по дорогой маме». Смотря на мужчину, сердце которого было наполнено глубокой печалью, Мэн Фэн так и отсиживался бы в стороне ото всех, поддаваясь отчаянию владыке, но тут перед ним появилась девочка. Казалось, спрятавшись в семейной библиотеке, она плакала весь день, личико было красным и опухшим. Она не сказала ни слова, только тихонько всхлипывала. Оба стояли друг против друга. Среди ровесников Мэн Фэн в жизни не видел настолько печальных. Обычно дети улыбались ему или издевались над ним из-за того, какой он плакса. Но в ее невинных глазах он увидел лишь грусть, которую испытывал сам. Столкнувшись впервые с Луаняй, Мэн Фэн более не мог вести себя подобным образом. Он, наконец, пошел на поправку и уже вскоре попросил у владыки о личной встрече с отцом. Тогда ему было уже 10 лет, и предстоящий разговор был столь неожиданным, что Мэн Фэн запомнил каждое слово, ослабевшего от болезни отца. Мэн Фэну с рождения была дарована сила. Отец умышленно долгое время не поднимал эту тему, так как знал, подобное знание в раннем возрасте нанесло бы неизгладимую травму сыну. Эта сила течет в каждом мужчине их семейства и передается от отца к сыну однако ее никто никогда не воспринимал как дар. Она — самое что ни на есть кара темных богов. Вышло так, что когда прапрадед Мэн Фэна во время битвы за восточные земли скончался, его сыновья стали обладателями этого проклятия. Позже много людей погибло из-за их неумения контролировать этот демонический огонь. И много поколений в семействе Мэн скрывали это, чтобы не прогневать окружающих. Чаще всего все случалось как с Мэнфеном. Неожиданный пожар забирал чужие жизни, однако не проклятых потомков. В ту злополучную ночь госпожа знала, что ее сын не погибнет, но материнское сердце все же не выдержало, и она рискнула собой. Пять лет — это возраст, в котором проклятие семейства пробудилось в Мэнфене. С каждым Новым годом оно все сильнее захватывает тело носителя, а с каждым призывом демонического огня медленно его убивает. Мэн Чао поведал Учану о смерти своего отца. Среди своих родственников он считался долгожителем. С самого рождения был предостережен отцом о последствиях проклятия и ни разу к селе не прибегал. Оставался год до его тридцатилетия, когда он ушел из жизни, оставив своего десятилетнего сына совсем одного. И хотя в смерти своего отца Манчао Чао был невиновен, он все же считал себя причастным к ней и корил себя изо дня в день. Как он полагал, он мог бы хоть чем-то допомочь да отцу, когда разрушительная скверна добралась до того, Но Мэн Фэн запоздал, и все, что ему оставалось, это наблюдать, как последний из близких уходит. Мэн чау сидя напротив приятеля, провел пальцем левой руки от кисти к шее, обогнул грудь, указал на вторую руку, а после оказался у сердца. «Когда проклятие семейства Мэн захватит все мое тело, дойдет до сердца, я как отец умру. Другого исхода и быть не может». Он поднял взгляд на Учана и продолжил. Бавань Лень верно заметила сегодня в главном зале. У меня нет божественных сил. Проклятие только выглядит как сила или как небесный дар, но ни первое, ни второе не преследуется любить своего хозяина. А эта мощь с каждым днем пожирает меня изнутри. Обхитрить судьбу не удастся. Пользуйся этой силой, не пользуйся. Годам к 30 моя кровь вскипит. До сегодняшнего дня я грезил возможностью избавиться от этой кары, но, видимо, я многое себе надумал. Учан перестал рассматривать алый узор на плече Манчао и уточнил: Что еще за возможность? Вопрос прозвучал с долей пренебрежения, потому что он все еще не мог в своей голове уложить, как все это могло произойти с Манчао. А с учетом того, что тот во многом ищет собственную вину, легче вериться, что он и в этот раз что-то себе навыдумывал и заранее расстроился, не проверив теорию как следует. Но оказалось все иначе, чем Учан смог предположить. Мэн Чао не просто изучил эту возможность, а даже устранил виновника несчастья пару часов назад. Вот только тот не снял свой треклятый дар с семейства Мэн, когда умер. Проклял нас демон-заклинатель огня Ходзу Джоу. Я не знаю причин, не знаю даже, чем мы его так разгневали, но когда я его настиг, этот гад вдруг решил умереть от своего же проклятия. Если бы я тогда знал, предположил, что так выйдет, я бы попытался поймать его живьем и выпытать из него все ответы. Но теперь такой возможности попросту нет. На самом деле проклятие «Дома Мэн» имеет иное название. «Проклятие восставшего Хайфена». Так, по крайней мере, гласят выдержки из записей о войне на границе Юга и Востока. Когда Мэн Чао об этом упомянул, в голове у чанов всплыл их недавний разговор. Тогда приятель сказал, что искал записи о своем прапрадеде, главнокомандующем Мэн Цзюне, а сейчас выходит, что все поиски были нацелены куда глубже. В библиотеке клана Луань Мэн Чао сделал удивительную находку. Два выживших генерала после громкого разгрома принялись утверждать, что на стороне южан была не только численность, но и парочка бессмертных воинов. Последние не боялись ничего. Ни ран, ни многочисленности армии противника, ни оружия в руках восточного войска. Бессмертные воины, сражавшиеся на стороне южан, буквально смеялись в лицо врагу, пускали реки крови и открыто наслаждались этим. За их безумную жестокость их прозвали демонами воплоти. Но никто и подумать не мог, что перед смертными и правда стояли темные боги. Когда один из разведчиков Востока донес это известие до главнокомандующего и остатка армии, Мэн Цюнь счел должным призвать к ответу тогдашнего главу клана Ба. Простить кровожадного главу можно было за многое, за то, как он предал волю Агатового Величества и, подгадав момент, бросил все силы для сеяния смуты в других главенствующих домах, за то, что поставил семейство Джао на колени и вынудил всех считать территорию Юга и Запада едиными, за то, как обошелся с угнетенным народом, принудив биться за своего же захватчика и за то, что довел всю Поднебесную до пятилетней войны. Но за то, что он делал все это не собственными силами, а пользовался поддержкой демонов, главнокомандующий Мэн простить его не смог. Как человек с высокими моральными принципами, он счел себя должным воззвать к совести противника. Когда перед глазами главы ба со стороны Востока вышло огромное войско под командованием Мандзюня, нечестивцы вдруг всполошились и устроили огненно-кровавую бурю. На месте, где сошлись армии Востока и Юго-Запада, до небес распростерлась огненная стена, а из нее, словно через столб воды, вылезло целое скопище демонов которые перерезали и перегрызали глотки людям, позволяя пламени сожрать их тела. Там же погиб прапрадед Мэн Фэна со своим старшим сыном, и там же отдал свою жизнь бывший глава Ба. Можно сказать, для двух домов, Ба и Луань, тогда все вышло крайне удачно. Вместо мщения за погибших и отстаивания правды кланы устроили холодную войну, и окончательно разорвали все отношения друг с другом. Тогда же в записях о прошедших кровопролитных днях Мэн Фэн и нашел упоминание о проклятии. Нечестивец, вызвавший огненную стену, был заклинателем огня, а его подоспевшие из царства демонов соратники временами в полубитвы обращались к нему господин Хэй Фэн. У Чан поймал себя на мысли, что поступил бы так же, как Мэн Чао. Ринулся бы навстречу единственному шансу, чтобы снять проклятие. Мэн Чао встал со стула и размял плечи. «Когда ты станешь обладателем божественной силы, например, как Ба Цин Шан и его сестра, ты ощутишь ее мощь и возможности того, на что ты способен, и сможешь по-настоящему понять меня. Имея могущество, я попросту упустил все». Он указал рукой на свой изогнутый клинок в углу комнаты. Ты видел, одного моего взмаха хватило, чтобы остановить десяток последователей культа Худзу Джоу. Будь я в нужную минуту рядом с покойным главой Луань Фэнхуа, я смог бы спасти его жизнь. У Чан принял его слова холодно. Ему думалось, как можно продолжать так упрямо настаивать на своей вине? Если размышлять как Мэн Чао, то тот много еще чего мог предотвратить но вместо очередных попыток образумить товарища учан задал вопрос который ему показался самым важным из всех что кружили сейчас в его голове а как же твоя жизнь прибегая к силе своего проклятия как прошедшей ночью ты приближаешь смерть не удостоив друга взглядом мэн чао направился в другую сторону комнаты да будет тебе нашел о чем переживать Прошло несколько часов с разговора Мэн Чао с Учаном. Поместье клана Луань ожило. Как гласил народ, день должен сменить ночь, а молодая госпожа своих родителей. Никто в столице так и не спал, поскольку воспоминания о произошедшем заполняли все мысли. ламя крики, звуки ожесточенной битвы. Поэтому после известия о церемонии принятия власти все окунулись с головой в приготовление. Одни люди столпились у ворот поместья клана Луань, другие по обратную сторону готовились к процессии. Подобную суматоху сложно было назвать праздником, а с учетом того, что многие из погибших все еще не были захоронены, этот день злые языки прозвали черным торжеством. Вряд ли кто-то будет ликовать и приходить в восторг от назначения нового правителя в столь тревожное время. Без сомнений, многие будут тихо плакать, а тем, кому хватит сил сдерживаться, прикроются маской тяжелые улыбки. Слуга постучала в дверь скучающего Учана и объявил, «Мой господин, вас приглашают!» Услышав эти слова, наследник напрягся. Он был не единственным, кого как гостя попросили побыть в стороне во время приготовления церемонии. Однако оповестительного удара в гонка на чале так и не прозвучало. Тогда куда его могли пригласить? Всего около получаса назад Манчао собрал будущих богов и старейшин летописцев в главном зале, перед которыми объявил, что присягнул на верность дому Луань. Новость весьма ожидаемая. Большинство избранных небесами были заняты размышлениями. Что будет дальше? Как все это повлияет на судьбу Третьей Поднебесной? Да и вообще, как только достигшая совершеннолетия наследница сможет одна править и решать судьбы своего народа? Поэтому многие даже не обдумывали, что там Манчао сказал, пока тот не произнес следующее. Как советник, главенствующий госпожи, я должен действовать рассудительно и быть непредвзятым. Принимать взвешенное решение и всегда находиться подле клана посему мной было принято нелегкое решение сойти с пути Вознесения. В последнем он был еще не уверен, но и в том, что сможет всепоглощающе отдаваться своей цели восхождению на небеса, тоже. Теперь в его приоритете вопросы Востока и правления Луаняй. Думы об остальных, живущих в Поднебесной, и их жизнях будут его только отвлекать а такой бог уже заранее имеет искаженные взгляды. Поэтому он решил заявить об этом официально, чтобы никто из присутствующих не строил догадок на его счет. Один из старейшин летописцев с тяжелым выражением лица провел рукой по своей хиленькой бородке и пару раз кивнул головой, словно говоря, «Юноша, а в ваших словах есть доля разумного». А вот бавань лень пришла в бешенство от такого известия. Не сдерживая себя, она ринулась порицать Мэн Чао, чем перепугала задумчивого старика. «Да как, в твою голову только могла пройти такая мысль? Извините уж за фамильярность. Ты, верно, сильно глуп, если решил, что вот так просто можешь принимать подобные решения. Откажись сейчас же, пока это не дошло до народа!» Собрание пребывало в полном молчании. Мэн Чао также не проронил ни слова. Ты хоть соображаешь, какую смуту создашь?» Продолжила Ва «Где сойдет один, избранный небесами со своего пути, там возжелает и другой. Ты станешь для всех дурным примером. Что будет думать народ? Что нам все позволено? Захотел — встал на путь, захотел — сошел. А что дальше? Может, еще небожители из прихоти отложат свои обязанности и сойдут с небесного града?» мы ответственны за смертных люди рассчитывают на тебя на кого им надеяться на будущего бога с севера или может с юго запада на горячие возражения баэн лнь собралось немало душ в зал вошло множество советников и генералов а слуги уже давно высунув голову из за дверей подслушивали их разговор почему молчишь продолжила она обратившись лицом к мэнчао Ты уже прошел немалую часть пути, так откажись от своего решения и найди иной способ, иначе изначально не имел права называть себя будущим богом и присутствовать на церемонии посвящения. Мэн Чао был не первым, кто попытался сойти с пути вознесения. Кто-то по собственной воле отказался, кого-то вынудили обстоятельства. Но судьба у всех сложилась одинаково неудачно. А люди... Люди попросту не желали понимать и принимать данное известие. В головах каждого это был не просто шанс стать кем-то стоящим на одном уровне с бессмертным императорским величеством. Для них это был небесный дар. Поэтому те единицы, кто отказался вознестись, по сути, отвернулись от своего народа и после несли тяжелую ношу отшельников. Прибывшие в зал, услышав известие, всполошились. Почти каждый советник и генерал на собрании принялся отговаривать Манчао от подобных мыслей. Перебивая друг друга, парочка людей залепетала. «Господин Мэн, не стоит торопиться! Вы же не единственный советник, мы также будем рядом с госпожой! Не стоит так скоротечно принимать решения, народ может неправильно вас понять!» «Как востоку быть? Наверху должен находиться тот, кто будет за нами приглядывать!» «Старые боги уже совсем не те, им нужна помощь, а с вашим отказом им не вернуть былой славы». Но Мэн Чао лишь качал головой и мягко попросил всех держать при себе желание ему помочь. Церемониальная процессия передачи права власти заключалась в том, что новый глава клана выйдет с вереницей слуг и командиров из своего поместья, спустится по главной высокой лестнице под взглядами придворных чиновников и гостей и прошествует до внутренних городских ворот. Далее по столице, уже без главы, неся знамя с изображением пестрого цветка, пройдет шеренгой из служащих дома Луань, оповещая людей о знаковом событии. Столпившиеся вдоль ступеней придворные, в ожидании узреть красоту восходящей правительницы, молчали выходили из стороны в сторону. Те, кто не понаслышке знал маленькую пташку Луаняй, понимали, как ей сейчас тяжело. Не успев как следует попрощаться с почившими главой и госпожой, она вступает на сложный путь правления. Также они понимали, как она сейчас слаба, потому многие со страхом смотрели на большие главные врата поместья. «Что, если сегодня эти двери раскроются, а за ними никого не окажется?» Те, кому представилось познакомиться с ней лично лишь недавно, также не отбрасывали мысли, что молодая госпожа Луань сдастся, даже не попробовав себя в роли правительницы. Возможно, половина, а то и больше господ среди избранных небесами считали ее самой слабой и кроткой натурой в их кругу и представляли ее как человека, который в самый нужный момент испугается подобной ответственности. И всему этому было подтверждением выражения лица Мэн Чао, вставшего рядом с северянами. Глядя на его хмурый вид, у многих закрадывалось опасение, что молодой советник что-то знает и не желает делиться этим знанием с окружающими. Будто бы он был извещен, что церемония не состоится. Находясь рядом с ним, Учан отметил. «Отчаяние советника дома Луань скоро меня убьет» а после и до окружающих доберется». Он легонько толкнул локтем хмурого товарища. «Давай же, сделай лицо чуть посветлее. Все же твоя госпожа восходит к правлению». Мэн Чао как будто вышел из забвения, пару раз моргнул и даже слегка расслабился. Учан кивнул и добавил, «Ну, хотя бы так. Посмотри вокруг, с твоим возвращением народу стало гораздо легче». Все люди вдоль лестницы, что смотрели на Мэн Чао, воспряли духом и даже стали более оживленными. Придворные чиновники принялись рассуждать и подбадривать друг друга, но все же их лица оставались серыми. Еще недавно все они жили и дня становления столь юного главы клана предположить не могли. С принятием власти Луаняй они лишатся новой богини на небесах а с присягой Мэн Чао умрет надежда и на бога с востока. Не имеет смысла выяснять, что стало причиной народных опасений. Недавние предостережения Ба лень или отказ советника продолжать предреченный путь. Люди сами догадывались, что в положении нынешних дел у Мэн Чао и Луаняй попросту не было иного выхода. Когда еще этим двоим заниматься божественными делами, когда на их молодые головы свалились вопросы своего маленького государства? И как одна надежда угасла, вторая только зарождалась. Многие, хоть и шепотом, обсуждали сейчас Мэн Чао. Покойный глава Луань Фэн Хуа не просто так выбрал господина Мэна на должность советника. Начитанный, обученный. А как за восток стоял? Жизнь свою был готов отдать для защиты госпожи. «Правду говорите, покойная глава был мудрым человеком. Он все заранее продумал. Вот только почему, господин Мэн? Неужели это означает, что покойная глава никому из круга советников не доверял?» «А и я. Я думаю, замысел был не в этом. Сами поразмыслите. Каково столь юной барышни быть в кругу взрослых мужчин? Наверняка она не смогла бы ему слово сказать». А когда рядом человек, которому глава доверял как сыну, госпожа будет чувствовать себя увереннее. Точно, точно. К тому же, разве господин Мэн когда-либо подводил главу? Вы только вспомните. Когда покойный Луань Фэнхуа принял под свое крыло молодого господина, тот тут же принялся сопровождать главу повсюду и помогать ему. Никогда не забуду его слова. Потенциал этого юноши удивляет меня. Мне казалось, покойный глава говорил так, «Этот самородок — наше светлое будущее». Не знаю, что именно вы слышали, но лично я был свидетелем таких его слов. «Ты, мой дорогой Манчао, наследник великого человека. В Тебе течет его кровь. Есть то же рвение и тот же несгибаемый дух, как в твоем прапрадеде. Ты был рожден стать словом народа». Они были рождены слушать тебя. Тогда я еще этого не понимал, но сейчас вы только поразмыслите. Господин Мэн — советник. Это же настоящий подарок судьбы, что он сейчас с нами, с госпожой. С ним мы не пропадем. Судьба благоволит нам. На мгновение лицо Мэн Чао просияло. Он даже слегка улыбнулся. Но тут большой гонку массивных дверей оповестил ожидающих о приближении новой главенствующей госпожи. Резкий звук оборвал все разговоры. Улыбки сошли с лица присутствующих. Сердца всех охватило волнение. Главные двери поместья раскрылись, и из-за них показалась небольшая делегация из служанок. Держа в руках сосуды, девушки вышли, низко склонились перед выходящей из тени госпожой и запустили руки в емкости. Не успела долгожданная Луаняй показаться, как в воздух взлетели ярко-желтые лепестки, а люди, выстроенные рядами вдоль лестницы, приветственно поклонились. Из-за спины Мэн Чао донеслось. «Советник, пора». Наверху застыл силуэт в золотистом шелковом одеянии, Фигура не дрогнула, когда взгляд юноши медленно достиг белоснежного лица. Мэн Чао надеялся увидеть знакомое лучезарное выражение лица Луаняй, но та, не замечая ничего вокруг, лишь похлопала длинными ресницами и продолжила пристально смотреть вперед. Новоиспеченная госпожа была загадкой, неотразимой и непостижимой. Лишь советнику Мэну выпала честь первому поднять взор на нее. Локоны, мягко струящиеся по плечам, взгляд, окутанный тенью ресниц, щеки нежно-розовые, как персиковый цвет на фоне напудренной белизны ее кожи и губы, как два лепестка багряного бутона. Мэн Чао стоял на ступень ниже, не произнося слов, пока остальные с замиранием сердца ждали его объявления. Его глаза не отрывались от круглого веера в изящных пальцах. Он видел то, что оставалось невидимым для остальных. Сердце колотилось от вины и надежды углядеть в выражение лица нового главы, прежнюю Луаняй, чья улыбка согревала сердца всех окружающих. Время тянулось, но ничего не происходило. Человек за его спиной поторопил. «Советник, все ждут, только вас». Мэн Чао окинул взглядом окружающих. Лепестки, брошенные служанками, танцевали в воздухе, пока все люди покорно склонили головы. Мэн Чао и предположить не мог, что этот момент будет для него самым тяжелым за все его 16 лет. Возможно ли, что улыбка Луаняй уже никогда не появится на ее лице? Неужели до конца своих дней советник будет видеть, как она старательно вынуждает себя быть другим человеком. Человеком, каким хочет видеть ее народ. Человеком, который уже сейчас прилагает все усилия подавить настоящего себя. В голове Манчал вихрем крутились вопросы. Он надеялся, что все силы Вселенной услышат его мольбы, и Луаняй повернется к нему и, роняя слезы, даст ответ. «Подскажите мне, что можно сделать?» я слишком глуп чтобы понять это сам я готов на все лишь бы увидеть вас вновь счастливой и беспечной. если вы попросите пожелаете сейчас чтобы ваш советник испортил церемонию оттянул этот момент только повернитесь ко мне и я исполню эту просьбу мягкие лучи солнца коснулись ее лица. прошло не более двух минут всеобщего молчания но манчао Они казались вечностью. Наконец генерал, который все это время поторапливал молодого советника, выпрямился и глубоко вздохнул. По-видимому, он собирался сам объявить госпожу, но не успел он поднять взора на Луаняй, как Мэн Чао опередил его. «Главенствующая госпожа!» Он низко поклонился и отчеканил каждое следующее слово. «Процветание нашей госпоже! Небеса улыбаются ей! Мы во всем доверяемся вам и вашему правлению! Наше уважение не знает границ! Поприветствуем главенствующую госпожу Луань!» Когда он закончил, присутствующие подняли головы и словно небесные сферы повернулись к восходящей звезде. Луаня шагнула вперед, Мэн Чао встал позади. Из-за этого взор его мог увидеть только макушку госпожи и то, как люди вдоль лестницы приветствуют ее. Внизу стояли приближенные к дому городские чиновники и служащие. Сравнявшись с Луаня, они принялись хором повторять прозвучавшие слова советника. «Процветание нашей госпоже! Позаботьтесь о нас!» «Наша любовь к вам не знает границ!» Один из генералов скомандовал солдатам у главных ворот, и те выстроились в две шеренги, а после отворили двери в город и строем направились вперед. Не успело шествие выйти, как горожане, что все это время ожидали за воротами, хлынули им навстречу. Люди навалились на солдат, начали от радости махать, прыгать и выкрикивать. «Госпожа, госпожа, счастье вам! Госпожа, посмотрите, посмотрите на меня! Подарите мне песчинку своей любви! Все семейство Ху из Северного района желает вам процветания!» Ряды солдат огородили подступ к главенствующей госпоже и принялись медленно продвигаться вперед через толпу людей, будто волнорез. Несмотря на то, что пришлось расступиться, все без остановки продолжали повторять пожелания и ликовать при виде невысокого силуэта Луаняй. Позади нее стояла уже целая вереница из советников, генералов и чинов. И когда они прошли вперед, люди увидели среди шедших еще и будущих богов. Мужи и женщины, дети и старики наперебой принялись кричать «Господин, молодой господин, позаботьтесь о нашей госпоже!» «Молодая госпожа, будьте к нам благосклонны!» Люди обращались с просьбами то в сторону Бань-Лоу, то Фань-Мулань, а в действительности не знали даже их имен. Церемония посвящения будущих богов так и не состоялась на Востоке на фоне трагических событий. Зрители могли лишь предполагать, что семеро молодых людей, идущих рядом с советником и главой, — те самые избранные небесами. Наконец, когда и Мэн Чао прошел рядом, народ принялся и его воспевать. «Молодой господин Мэн, когда вознесетесь, позаботьтесь о нас, присмотрите за нашей главенствующей госпожой. Мы возведем вам десятки, нет сотни храмов по всему Востоку». Услышав обращение, манчао чуть помрачнел. По-видимому, люди за стенами поместья еще не знали о его решении. Можно только предполагать, что в данную секунду его больше тяготило. Переживание за главенствующую госпожу или обманутые надежды народа. Однако манчао был не единственным, кто шел за Луаняй с хмурым видом. Оба будущих бога из семейства Ба негодовали от доносящихся из толпы пожеланий. Ба Цэн Шан и Ба Вэнь Линь люди будто специально не замечали в толпе избранных. И если южанин был недоволен сестрой и ее колкими фразами, которые она тихо проговаривала себе под нос, то Ба Вэнь Линь была прямо оскорблена. За все время шествия никто из горожан ни разу так и не окликнул их и не пожелал им процветания. Зато идущих за ними будущих богинь Фани и Шао, южанок, принялись теплотой и даже предрекали им великолепное будущее. Фань Мулань неловко улыбалась людям и по возможности пряталась за идущими рядом, а Шао Жоу, наоборот, была вне себя от восторга. Она уделяла каждому человеку, окликнувшему ее внимание, старалась всячески показать, что она слышит их просьбы, и даже если кто-то прорывался через строй солдат, не отмахивалась от наглецов, желающих увидеть ее вблизи, а протягивала руки к ним навстречу. Горожане, наблюдая вначале за одним, вторым, третьим, что прорвались к избранным небесами и были вознаграждены шансом поддержать будущую богиню за руку, хлынули в конец шествия. Создавшаяся давка чуть не отделила идущую впереди Луаня и от всех остальных. Один из генералов быстро сообразил и скомандовал. «Строй! Еще пять джанов!» Ширенга солдат отодвинула волну людей дальше. И те перестали так сильно налегать в попытке прорваться вперед. Ба Вэнь Линь сравнялась с двумя южанками и хмыкнула. "Ажау, некрасиво с твоей стороны. Отвлекаешь внимание народа от осиротившей госпожи Луань». Не успела девушка изумиться услышанному, как Ба Цин Шан дернула сестру за руку и поставила подле себя. «Некрасиво с твоей стороны говорить такие слова за спиной госпожи». Ба Вань Линь ударилась в смех, глядя на хмурое лицо брата. «Это ты говоришь мне? У нас нет главенствующей госпожи Ба. Умер младший дядюшка чуть более полгода назад, а скоро время и отца подойдет». Так что кому, как не мне, учить Шао Жоу, что ее действия могут оскорбить новую правительницу Востока?» Недовольный взгляд Ба Шана в секунду переменился злобой, из-за чего южанки позади мигом расхотели радовать публику своими улыбками. Он замедлился и подтянул сестру поближе. Стараясь не повышать тон, юноша промолвил. «Да что ты такое говоришь?» Матушка, наша главенствующая госпожа, ведь Бавань Линь выдернула руку, замахнувшись, словно собиралась ударить собственного брата, но вовремя остановилась. Идущие рядом не могли не заметить, что вот-вот разгорится семейный конфликт, но поделать с этим ни избранные, ни советники, ни генералы ничего не могли. Каждое из уважения к церемонии и госпожа Луань предпочел оставаться молчаливым наблюдателем. Спустя мгновение Ба Вен Линь произнесла, «Изменники и никчемные не имеют права даже стоять рядом с деревом семейства Ба. Это женщина и первое, и второе. Так что в следующий раз прикуси язык, когда возжелаешь при мне назвать ее этим словом». «Стой! Остановись!» «Так нельзя, не положено!» Грозный выкрик одного из командиров в строю солдат прервал их разговор. Когда все отвлеклись на его грубый бас, то увидели ворвавшегося в центр шествия мальчонку. «А ну, стой!» Дитя прошмыгнуло между солдатами. Не успели они отреагировать, как он уже остановился у ног главенствующей госпожи Луань. Ребенок ни слова не сказал, лишь протянул руки и низко склонился. Вся процессия остановилась. Люди принялись переглядываться и перешептываться, обсуждая, что этим жестом ребенок хочет сказать застывшей на месте госпоже. «Вот так просто взял да подошел? Немыслимо!» «Кто его родители? Кто воспитал такого наглеца? Быстро найдите его мать!» Так же ворваться и прервать церемонию. Раз подошел, хоть бы что промолвил. Сейчас наклечит своим молчанием беду. Бедный мальчик, он же не ведает, что творит. Ребенок, уйди, солдаты наверняка тебя накажут. Один из генералов рванулся вперед, чтобы лично оттащить помеху, но пожилой советник преградил ему путь и указал на зрителей. Люди только казались теми, кто был против подобного происшествия, но в их ошарашенных глазах горело желание увидеть, что же будет дальше. Любой шаг генерала может быть неверным, а то и последним в его жизни. Стоило ожидать, как Луаняй на это отреагирует. Будь на ее месте бывший глава, он наверняка с улыбкой подхватил бы мальчонку на руки. Переживая за ребенка, служанки, что продолжали осыпать цветами землю, притаились и тихо защебетали. «Ребенок, сойди с пути. Ты нарушаешь все возможные дозволения. Сойди, пока тебя жестоко не наказали». Но мальчик лишь покачал головой и еще сильнее подался вперед. Застывший перед ним силуэт нисколько не дрогнул от его настойчивости. Из губ ребенка сорвался тихий писк. Длинная улица затаила дыхание, услышав волнующийся голосок. Кто на обочине, кто в центре, кто, наблюдая за происходящим из окон павильонов, от страха не услышать, что, молвит ребенок, прикрыли друг другу рты, дабы не издать лишний звук. М «Мой дедушка, он... Он был человеком не с самым лучшим характером. Все время ворчал. Все его что-то не устраивало». Но он всем сердцем любил выращивать эти цветы. Он говорил, они поражают своей красотой так же, как и своим характером. Но когда его не стало, не стало и сада. Ребенок замялся и зашмыгал, но тем не менее продолжил. Все без его присмотра проросло сорняками. Но вчера... Но вчера, моя госпожа, лишь за ночь в заросшем саду расцвели цветы. И среди них был он. Удивление прошло волной по притихшим слушателям. Улица наполнилась перешептыванием. Он? А ком это ребенок? Люди стали присматриваться, что именно мальчик держал в руках. Не выдержав, Манчао сделал шаг, второй, но на большее не решился. Низкая фигура у всех на глазах шевельнулась. Только теперь люди смогли разглядеть взятое маленькими пальчиками главенствующей госпожи растения. То был еще не распустившийся желтовато-зеленый бутон хризантемы. Зрители плотным кольцом окружили Луаняй в кругу солдат. Улица вновь заполнилась людскими гомоном и радостью, среди которого ветром пронесся звонкий голос. «Советник Мэн, сын беззаконника!» Мужчина в дорогих одеждах, что это выкрикнул, держался уверенно. Не страшась многочисленных ошарашенных взоров простого народа и придворных служащих, он вышел из толпы горожан. В ту же секунду горожане разбежались по углам улицы, как мыши перед неминуемой бурей. Солдаты подступили ближе к человеку и преградили ему путь. Из-за их широких спин его лица совсем было не разглядеть. Мужчина с насмешкой произнес, «Потомок, нарушившего закон, не может занимать чиновничью должность и находиться столь близко к власти». И едва он сказал эту фразу, как двое военных тут же подхватили его под руки. Текст читал Станислав Воронецкий.